Глава 21 Деньги, Деньги, дреби, деньги, На следующий день я изучал город и, бродя среди ярусов, искал возможность заработать. Однако работы найти так и не смог. А значит, у меня не было денег, чтобы купить подобающую для вылазки на разведку к мосту экипировку. Что ж, приходилось ждать завтрашнего утра. Насколько я понял из слов кнопочки, именно завтра начнут понемногу появляться бессмертные, которые получили премиум доступ. «Основной же поток игроков хлынет послезавтра. Поэтому, пока есть время, нужно изучить город до конца». Увидев торговца хламом Лара, подошел к нему и поинтересовался, насколько ценна моя добыча с жука. Оказалось, что не цена от слова совсем. Лара ценил мой рог в одну медяшку. Я попытался поторговаться и увеличить цену, но тот был непреклонен. Подозревая, что торговец решил на мне нажиться и просто не дает хорошую цену, Пробежал еще по нескольким лавкам и поинтересовался у других продавцов, за какую сумму те готовы купить легендарный трофей. Но все оказалось еще хуже, чем можно было себе представить. Торговцы, все как один, не давали за рог вообще никакой цены, говоря, что такого вида хлам совершенно никому не нужен. Пришлось вновь искать Лары и продавать неликвидный товар ему. После финансовой сделки века, получив свой медь, я задумался о словах, которые мне говорили ребята из группы. Мол, сейчас торговцы ничего не продают и ничего не покупают у игроков. Типа, сделки за деньги запрещены. Но я-то только что эту самую сделку совершил. Более того, не просто совершил, а получил за нее монету, что могло означать только одно из двух. Либо ребята меня обманули, не став давать деньги по прошайке, либо система мира окончательно перестала считать меня игроком, и теперь я для нее все равно, что местный житель, и поэтому мне можно пользоваться расчетами. Последнее, скорее всего, означает еще и то, что и боги игры уже не в полной мере воспринимают меня бессмертным. Да, дела. Ну да ладно. Как уж сто раз сказано, повлиять на такие процессы я никак не могу. Поэтому в очередной раз морочить себе голову на эту тему смысла попросту нет. «Нужно делом заниматься, а не философией. Какие места в городе я еще мало разведал? В жилом секторе, где я сейчас и нахожусь? Отлично. Тогда прогуляй здесь», — сказал я себе и решительно двинулся по третьему ярусу. Тут находились в основном однотипные двух-трехэтажные дома, все выдержанные в средневековом стиле. Почти под каждым окном обязательно разбиты цветники, в которых росли диковинные растения самых разных ярких цветов и оттенков. На улице сейчас относительно тихо, и если бы не иногда снующие туда-сюда и визжащие детвора, то тишина и покой тут были бы полные. В таком месте наверняка захотел бы жить любой житель мегаполиса. Безопасность, приветливые соседи, уверенность в завтрашнем дне и душевное умиротворение. Что еще нужно для счастья хоть эльфу, хоть человеку? В прекрасном расположении духа, заложив руки за спину, я неспеша прогуливался, рассматривая красоту местных зодчих, мастеров-строителей. А дома и строения, нужно сказать, поражали своим качеством и красотой средневековья. Да-да, именно средневековый стиль построек придавал пикантную изюминку атмосфере и создавал впечатление, что я не в игре, а в самом настоящем мире меча и магии. Совершенно случайно, обернувшись на окрик, дородная эльфийка бальзаковского возраста держала за руку сорванца и что-то выговаривала ему, грозя пальцем. Увидел в окне дома, рядом с которым только что прошел, лицо беглой жены бургомистра. Оно было точно таким же, как и на портрете, висящем в кабинете градоначальника, упитанным, ехидным и обширным. Пышнощокая, Габриэль, открыв оконный ставни, ела аномально большой плод клубники. Она с аппетитом откусывала от него и надменным ленивым взглядом осматривала улицу. Моментально вспомнив про квест, я быстро развернулся и подошел к ней. «Здравствуйте, уважаемая госпожа Габриэль!» «Здравствуйте, господин Элай!» — представился я. «Очень приятно!» — сказала она и осведомилась. «Вы меня знаете? Я видел ваш портрет!» «Вот как! Хм. Ну что ж, и такое тоже бывает!» Она улыбнулась и спросила. «Что вам угодно, сударь?» И я решил перейти сразу к сути дела. «Госпожа Габриэль, меня послал ваш муж. Он очень просит вас...» Лицо эльфийки, моментально исказившись, потеряло пышную привлекательность. Она злобно посмотрела на меня, выкинула на мостовую клубнику и закричала. «Не хочу даже слышать об этом немытом ничтожестве!» И «Я вас понимаю», — растерялся я, ибо столь гневной реакции не ожидал. «Но и вы поймите, он любит вас и прислал меня это вам сообщить». «Убирайся вон, прихвостень ужасного вонючего монстра!» — выкрикнула барышня и захлопнула ставни окна прямо перед моим носом. «Блин, это что, я опять квест не выполню?» Задал я риторический вопрос себе. Подошел к двери и, посмотрев по сторонам, решил постучать, чтобы попробовать еще раз вытянуть эльфийку на разговор. Однако сделать мне это не удалось. Как только я ударил в дверь один раз, она распахнулась. Но в проеме, к моему сожалению, оказалась не пышная Габриэль, а злой и закованный Влад и стражник. «Министр Эля ты чего к послушным гражданам пристаешь? Почему закон нарушаешь и проявляешь агрессию в городе? Зубы лишние!» «А, извините, стражник западных ворот Бриль, я ничего не нарушал. Мне просто дали поручение, вот я его и выполняю». Сделав пару шагов назад, пояснил я. «Иди выполняй поручение где-нибудь в другой стране. Понял?» Недобро ухмыльнулся он и, положив руку на Эфес Меча, добавил. «А если не понял, то я тебе сейчас по-другому объясню. И поверь, этому ты будешь не рад. Теперь-то понял меня?» «Понял». Расстроенно вздохнул я. Развернулся на сто градусов и, понурившись, побрел в другую сторону, понимая, что ни репутации, ни деньги за квест мне теперь не видать. «Любимая, я ушел, но скоро вернусь», — пробосил за моей спиной страж, вероятно, куда-то собравшись. «Надо в кузню зайти. Мне стилет должны были выковать, а на обратном пути возьму что-нибудь из еды. Так что буду не раньше, чем через полчаса». Хм. Может быть, воспользоваться шансом, и, пока стражи нет, еще раз поговорить с беглой женой бургомистра. Закралась коварная мысль в голову. Но спустя пару секунд я, почесав затылок, отмахнулся от нее, придя к выводу, что после такого прямого предупреждения и угроз это для меня может плохо кончиться. Бриль явно злой тип. Если буду приставать, возьмет да и изобьет. Что я смогу противопоставить его уровню? Ничего. Хотя я точно не знаю, какой у него этот самый уровень, но уж точно не маленький. Был бы маленького ранга, в городскую стражу бы не взяли, так что тягаться мне с ним не с руки. Да, собственно, если бы я и мог с ним сразиться, то все равно нельзя было бы тут это делать. Он же стражник, а значит, власть. За ним закон и сила, да и других стражников он позвать может. Где уж мне одному с несколькими тягаться? Поняв, что квест мне не выполнить, выкинул эту идею из головы и продолжил прогуливаться дальше. Через некоторое время, решив перекусить, вернулся в харчевню. К счастью, как и вчера, народа в помещении трактира было немного, и почти все столики оказались свободны. Устроился в углу. Улыбчивый официант Кириэль отдал талон на питание и попросил принести мне обед номер два — лимонный настой, суп из каркалиска и котлеты из того же земноводного. Сам же вновь принялся искать ответ на вопрос «Где мне заработать деньги на экипировку, если по какой-то причине войти в портал и очутиться дома у меня не получится?» Вариантов, с одной стороны, было много, а с другой — не было вовсе. «Квесты мне никто не давал, потому что я маленького уровня, и у меня недостаточно репутации. А маленького уровня я потому, что не могу никак качаться, у меня нет экипировки». Купить же хорошую броню я не могу, потому что у меня нет денег. Это просто какой-то замкнутый круг, из которого нельзя найти выхода. А экипировка была мне нужна. Без нее я точно не смогу никуда пробраться. Сожрут меня по дороге. И даже косточек не останется. Есть еще шанс попробовать договориться с торговым караваном, который проходит мимо этого городка в столицу. Но проходит он один раз в месяц, и до следующего их появления придется ждать около двух недель. А это очень долго. Тогда где же мне раздобыть броню и оружие, если купить их я не могу? Может быть, попробовать сделать самому, например, копье или даже лук? Начать охотиться на монстров и, продавая результаты охоты, получать деньги? Через какое-то время накопить и купить хотя бы слабую экипировку? Возможно, после охоты пойдет легче. «А ведь это идея!» — сам себе кивнул я и задумался над тем, где мне взять необходимое сырье для изготовки примитивного оружия. На ум сразу же пришло дерево из исполин. «Вот уж воистину бесконечный источник ресурсов. Только изрядно ободранный источник». «Кстати, а не так ли думали и поступали другие подобные мне игроки? Неспроста же у Игдрасиля отсутствуют ветки и даже кора». «Очень может быть, что игроки ободрали его именно по оружейные и защитные нужды». «Славный страж Бриль!» — громко воскликнул трактирщик и тем самым вывел меня из размышлений. «Добро пожаловать в мое заведение!» «Приветствую тебя, старина Тарендил! кмыкнул вошедший в трактир стражник западных ворот. «Какими судьбами?» «Да вот, прогуливался и решил заглянуть к тебе. Это правильное решение. Чего изволите?» «У в шинеля четыре порции жареной рыбы и две лепешки ржаного хлеба. Все это положи в корзину, я заберу домой. И побыстрее, меня ждут», — сказал тот. Хозяин быстрым шагом удалился на кухню, а стражник прошел к одной из стен, сел за стол, что там стоял, и, обведя заведение настороженным взглядом, остановил свой взор на мне, после чего удивленно поднял бровь. «Блин, сейчас подумает, что слежу за ним». Сообразил я и отвернулся к окну, тем самым давая понять, что его не преследую. Трактирщик принес наполненную кружку, поставил ее перед воином и, склонив голову, негромко произнес. Уважаемый городской страж, сейчас на кухне собирают ваш заказ. Скоро он будет готов. Он посмотрел по сторонам и прошептал еще тише. Бриль, говорят, ты скоро получишь небольшой отпуск. Поедешь в путешествие со своей возлюбленной. Безбожно врут, старина. Также негромко ответил стражник. «Сам подумай, откуда деньги? Ты же знаешь, бюджет магистрата урезан до минимума. Жалование стражника практически нищенское, поэтому ни о каком путешествии не может идти речи. Вот буду прозебать, да в твой трактир захаживать. А сейчас сделай мой заказ поскорее, и я пойду домой. Нужно выспаться перед заступлением на дежурство». Говорил он тихо, но я, к своему удивлению, достаточно хорошо все слышал. «Не знаю как». Возможно, эльфийские уши улавливали звук намного лучше человеческих, а, возможно, я просто каким-то инстинктивным образом напрягал слух. Как результат, каким-то чудом я услышал весь их разговор от и до. Впрочем, ни о чем уж очень интересном они больше не разговаривали. Трактирщик пожаловался на свое здоровье, порадовался, что здоровье у стражника хорошее, и ушел исполнять заказ». Но я, намотав на ус знания о финансовых сложностях войны, решил подумать, как мне использовать новую информацию. И не напрасно я решил наморщить себе мозг. Этот процесс неожиданно быстро принес свои результаты. Уже через минуту я понял, как и что мне надо сделать. А поэтому встал и торопливо направился в сторону магистрата.